Глава седьмая. Приём во дворце. А во дворце тоже слушали музыку. Не успели Иван, Василиса, Кот и Волк переступить порог тронного зала, как зазвучала необычная ария. Василисе она напомнила отрывок из оперы «Ригалетта». Правда, слова были несколько странные. Сердце красавицы-вицы Склонно к измене-менеме. Ой, люли-люли-люли, Склонно, алле. О, желтоглазые мои, Лютики-лютики цветы, И все пали у ваших ног. Исполняла эту удивительную арию Ожившая пугало. И, надо сказать, получалось у него весьма неплохо. Невольным слушателям, толстый и тонкий, тут же подставили красный бархатный диван. От последних пронзительных нот у Волка и Ивана волосы на голове зашевелились, а Василиса схватилась за сердце и чуть не лишилась чувств. «Браво! Браво!» Закричала царевна, стоило песне смолкнуть. Певец вежливо поклонился. «Благодарю», — заискивающе заговорил он, подходя к девушке и беря ее за руки. Правда, не столько подходя, сколько подпрыгивая, ведь передвигался он на одной единственной палке. «И сразу прошу прощения у прекрасной Василисы», Вы с вашим слухом наверняка почувствовали, что верхнее до, конечно, могло бы быть и повыше. Но, как говорится, что говорить про до, когда уже после? — Ну что вы, прекрасное до, — засмущалась Василиса. Они бы и дальше любезничали, но тут вмешался очень недовольный Иван. — А где царь? — строго спросил он. — На природе, — тут же сообщил Толстый. — Рыбачит, — поддохнул Тонкий. — Мы его звали, — заверила Пугало. — Он говорит, я попозже. Окунь пошел клёвый сам... в смысле, самый клев. В зале вспыхнул свет. Перед сидящими на диване гостями появился стол, уставленный бокалами и плошками с повидлом. — А вы вообще кто? — опомнился вдруг Иван. «Ох, виноват, не представился!» Пугало галантно поклонилась, «Исполняющий обязанности?» «Кого?» — нахмурился Иван. «У вас!» «Как меня?» — вскинулся Иван. «А кто назначил?» «Вы!» — с улыбкой ответила Пугало. «Перед отлетом. Так и сказали. Все, остаешься за главного. Смотри тут!» Иван... Вспомнил. Прямо картинка перед глазами развернулась. Поле, крестьяне, вороны. Вот он с волком собирает чучело и нахлобучивает на тыквенную голову корону. «Подождите, так вы...» — догадка ошеломила Ивана. да На бледном лице появилась сияющая улыбка. «Палка, Палкович! Можно просто, Пал Палыч, с приездом!» Успокоившийся Иван подхватил стакан с розовой жидкостью и отпил чудесного повидла. Ему сразу стало хорошо. Кот тоже принялся охлебать из миски. «Надеюсь, вы успели оценить наши скромные достижения, которые, разумеется, стали возможны только благодаря вашему умелому руководству», — болтал Палкович. «Иван тут же купился и раздулся весь от гордости». «Да-да, это все он. Он такой. Он вообще... Ого-го!» Палкович пожал Ивану руку и повернулся к коту, продолжая лить Илей. «Как сказал поэт, дай, Джим, на счастье, руку мне». «Лапу», — поправил кот. Он хорошо знал это стихотворение, только там обращались не к коту, а к собаке. «Конечно, лапу». Добродушно засмеялся Пал Палыч. «Как же приятно иметь дело с ученым, пусть даже и с котом! И как это у вас получается? И на налево, и направо, и сказку, и песню, и туда, и сюда? А главное, и днем, и ночью! Невероятно!» Кот смущенно отвел глаза, муркнул от удовольствия. «Как давно его не хвалили! Не оценивали!» по достоинству. Палкович тут же подскочил к хмурому волку. «Теперь с вами!» Энергично начал он. «Я волк! Я волк свободного племени! Моя добыча! Твоя добыча!» «Спасибо. Можно без этого?» Сухо отозвался Серый. «Тогда так!» Пугало крутанулась на месте, и в руках у него появилась гитара. Вновь полилась музыка. «Волки откроют сердце вам, они угроза всем горам!» «Спасибо, достаточно». В голосе Серого звучал лед. Иван подсел к другу, обнял его за плечи, а Пал сказал виновато: «Я извиняюсь». «Мы на секундочку», — сунулся с другого бога кот, и они с Иваном отвели приятеля в сторонку. «Ты чего?» — возмутился Иван. «Человек старается, встречает!» — поддакнул кот. «А мне не нравится!» — развел лапами волк. «Пыль в глаза пускает!» «Какая пыль!» — удивился кот. «Ты смотри, сколько он всего построил!» «А мы с тобой даже пожарную часть не построили!» — перехватил разговор Иван. «Часть! Не говорю уже про целое!» Волк замялся. «Понимаешь, у нас, у волков, очень развита интуиция, и она мне подсказывает». Кот не выдержал и перебил. «А ты подскажи своей интуиции, чтобы она спать шла, а на утро все состыкуется». «И морду попроще сделай», — посоветовал Иван. «Перед человеком неудобно». Про человека Иван загнул, конечно. Пугало. Даже близко не было похоже на человека». Вместо тела — крестовина, лицо белее снега, взгляд странный. Впрочем, этот взгляд прямо сейчас сверлил Василису, и царевна была очарована, окончательно и бесповоротно. Пал Палыч читал девушке стихи, разумеется, Пушкина. «Я вас любил так искренно, так и нежно!» Как дай вам, Бог, любимый быть другим!» От восхищения Василиса упала в обморок. Хорошо, что Иван подоспел и подхватил жену на руки. «Однако я злоупотребляю вашим вниманием. Вы с дороги, а я тут. Отдыхайте!» Палпалыч расклонился, а затем пристально посмотрел на царевича. «А нам с вами, Иван, еще предстоит сегодня одна встреча для передачи дел». Глаза пугало сверкнули красным, и он зловеще добавил. «В полночь!» Его взгляд как-то странно подействовал на Ивана. Словно тьма вокруг сгустилась. Ваня нахмурился, прогоняя морок, и добродушно предложил. «Может, завтра?» «Ну что вы, сначала дела, а уж потом завтра!» Без тени сомнения заверил его Палкович и с улыбкой пропел. «Первым делом, первым делом, первым делом, а потом уже, потом уже, потом! Всем приятных сновидений!» Он приподнял цилиндр на прощание, закрутился маленьким вихрем и исчез. Приятных «Сновидений», — мечтательно протянула Василиса и недовольно глянула на мужа. «Не то, что некоторые. Пора на боковую, пойду всхрапну». Царевна легонько стукнула его ладонью по груди и ушла. «А в чем разница?» — бросил ей вслед Иван и, не получив ответа, обреченно отмахнулся. «Женщины, конечно, никакой логики. Но мы-то с вами понимаем». о чем говорила Василиса. Недовольство свое она продолжила высказывать в спальне. Иван сидел на подоконнике и развлекался с игрушечной обезьянкой. Заводил ее ключиком и смотрел, как она кувырки исполняет. Хоп-хоп! За ширмой Василиса скинула свой элегантный наряд и облачилась в ночную рубашку. Даже в ней она была невероятно хороша. «Не понимаю, зачем передавать дела именно сегодня, да еще так поздно?» – проворчал Иван. Обезьянка остановилась, встав на голову. У нее кончился завод. «Этот Палкович до завтра не мог подождать, что ли?» «Он, видимо, не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня», – отозвалась Василиса и мечтательно прикрыла глаза. «Ах, какой человек! Тебе, Ваня, не помешает поучиться у него культуре делового общения?» Тут она глянула на часы. Было половина двенадцатого. «Кстати, полночь уже скоро», — напомнила царевна. «Иди к себе, а то вдруг он придет раньше времени». И она вытолкнула мужа в соседнюю комнату, где рабочий кабинет располагался. Дверь за ним захлопнулась. Иван застыл в полумраке. «Вдруг он вообще не придет?» С обидой пробубнил он себе под нос. Я что, так и буду сидеть тут всю ночь? В коридоре что-то зловеще скрипнуло. И Иван невольно поежился. Полночь близилась, как-никак.